Глава, сорок Я сижу на стуле в полицейском участке Бробриджа. От дешевых лампочек на потолке допросной у моей кожи зеленоватый оттенок радиоактивной водоросли. Накинутое мне на плечи покрывало жесткая, словно брезент, но я слишком замерзла, чтобы его сбросить. «Ну хорошо, Хлоя, попробуйте рассказать нам обо всем случившемся еще раз». Я смотрю на детектива Томаса. Он сидит с противоположной стороны стола. Рядом с ним — Дойл и женщина-полицейский из Бробриджа, чьё имя я успела забыть. Я ей уже всё рассказала. Я киваю на безымянную сотрудницу. У неё есть аудиозапись. «Ещё один раз, пожалуйста», — говорит он. «А потом мы отвезём вас домой». Я вздыхаю. Тянусь рукой за картонным стаканчиком с кофе на столе перед собой, уже третий за вечер. И когда я подношу его к губам, то замечаю присохшие к коже микроскопические капельки крови. Отставив стаканчик, ковыряю одной из пятен ногтем. Оно отслаивается, словно старая краска. С человеком, который представился мне как Аарон Дженсен, я познакомилась пару недель назад, начинаю я. Он сказал, что пишет статью о моем отце, что он журналист из «Нью-Йорк Таймс». Позднее он объявил, что в связи с исчезновениями Обри Гравина и Лэйси Деклер статью придется изменить, что у него есть теория, будто новые убийства, работа подражателя, и нужна моя помощь, чтобы это доказать. Детектив Томас кивает, приглашая меня продолжать. Поговорив с ним несколько раз, я тоже начала в это верить. сходство было слишком много. Сами жертвы, пропавшие украшения, канун двадцатилетней годовщины. Изначально я решила, что убийцей мог быть Берт Ротс. Я вам об этом заявляла. Но той же ночью я обнаружила нечто в собственном шкафу. Цепочку, соответствовавшую сережкам обри. «И от отчего вы сразу же не явились с этой уликой к нам?» «Я намеревалась», отвечаю я. Однако на следующее утро её уже не было. Е её забрал мой жених. У меня на телефоне есть видео, где цепочка у него в руках. Вот тогда я и решила, что он может быть вовлечен во все это. Но даже будь у меня цепочка, во время нашей последней беседы вы ясно дали понять, что не склонны верить ни единому моему слову, фактически нахер послали. Воззрившись на меня с другой стороны комнаты, Томас слегка ёрзает на стуле. «Я не отвожу взгляда». «В любом случае дело этим не ограничивается. Он посещал моего отца в тюрьме. В его кейсе есть запас диазепама. 20 лет назад пропала его собственная сестра, и когда мы приехали к его матери, она сказала, что, по её мнению, он мог иметь к этому какое-то отношение». «Обождите». прерывает меня детектив, подняв ладонь с растопыренными пальцами. «Давайте по порядку. Что привело вас нынешней ночью в Бробридж? И почему вы решили, что Райли Тек окажется здесь?» Перед глазами у меня все еще бледная, как призрак Райли, и скорая помощь, влетающая к нам во двор. Я стою на крыльце. Телефон, за которым я сбегала к машине, у меня в руках. Я просто жду. Окаменевшая... и с невидящим взглядом. «У меня нет сил снова войти в дом, оказаться рядом с мертвым телом на полу». Медики грузят Раэля в машину. Она привязана к носилкам. Жидкость из прозрачных мешков льется ей в вены. «Патрик оставил мне голосовое сообщение о том, что уезжает», — говорю я. Я попыталась сообразить, куда он мог отправиться, где держит девочек. Мне показалось, что здесь. Не знаю, почему. «Хорошо». Детектив Тома скивает. «И где Патрик сейчас?» «Понятия не имею». «Скрылся». «В комнате делается тихо. Только лампочка на потолке жужжит, словно оказавшаяся внутри жестянки муха. Девочек убил Аарон. И Райли он тоже хотел убить. Я, наконец, нашла ответы, но столько всего еще не понимаю, столько концов не сходится с концами». «Я знаю, что вы мне не верите», — я поднимаю взгляд. «Знаю, все это кажется безумным, но я говорю вам правду». «Я и не догадывалась». «Я вам верю, Хлоя», — перебивает меня детектив Томас. «Честное слово». Я просто киваю, стараясь не выказать нахлынувшее на меня облегчение. Не знаю, каких слов я от него ожидала, но точно не этих. Я думала, он станет спорить». потребует доказательств, которых у меня нет. И тут понимаю. Похоже, он знает что-то мне неведомое. «Вам известно, кто он», — говорю я, чувствуя, как что-то постепенно проясняется. «Я про Аарона. Вам известно, кто он такой на самом деле». Детектив смотрит на меня с непроницаемым видом. «Вы должны мне сказать, я имею на это право. «Его имя Тайлер Прайс», — отвечает Томас в конце концов и нагибается за своим портфелем. Раскрыв его на столе, достает оттуда полицейский снимок и кладет между нами. «Я смотрю на лицо Аарона. Нет, Тайлера. Он и выглядит как какой-нибудь Тайлер, без увеличивающих глаза очков, аккуратно застегнутой рубашки, короткой стрижки. Одно из тех банальных лиц, которые могут принадлежать кому угодно». Невыразительные Ни черты, никаких особых примет. И однако определенное сходство со снимком из интернета с настоящим Аароном Дженсоном прослеживается. За двоюродного брата он бы сошел. Или даже за старшего. Из тех, кто покупает старшеклассникам алкоголь, чтобы потом самому заявиться на вечеринку, молча потягивать пиво и наблюдать. «Я сглатываю комок, сверлю глазами поверхность стола». Тайлер Прайс. Я ругаю себя последними словами за то, что так легко поддалась на обман, согласилась увидеть именно то, что он хотел. Впрочем, может быть, я видела то, что сама хотела? В конце концов, я ведь нуждалась в союзнике, в ком-то, кто займет мою сторону. Но для него это было лишь игрой. Все это лишь игра. И сам Аарон Дженсен «Был не более чем персонажем». «Мы опознали его практически мгновенно», — говорит детектив Томас. «Он из Бробриджа». Я вскидываю голову, таращу на него глаза. «Что?» «У них здесь на него было заведено личное дело, давно уже, из-за всякой ерунды. Марихуана по мелочи и аналогичные правонарушения. Он даже девятый класс закончить не сумел». Я снова смотрю на портрет, пытаясь вызвать в себе воспоминания. Хоть какое-то воспоминание о Тайлере Прайсе. Бробридж ведь городок совсем небольшой. С другой стороны, избытком друзей я тоже никогда не отличалась. Что вы еще о нем знаете? Его видели на Кипарисовом кладбище, отвечает Томас, доставая еще одну фотографию. На ней поисковая партия, а в отдалении Тайлер. Без очков, в низко надвинутой бейсболке. Убийцы, особенно серийные, часто возвращаются на место преступления. Похоже, в вашем случае Тайлер пошел дальше. Не просто посетил место, но и принял участие в расследовании. Само собой, с определенной дистанции. Такое тоже случается. Тайлер там был. Он везде побывал. Я вспоминаю про кладбище. Про то, как все время ощущала спиной чей-то взгляд. Он смотрел, как я брожу между могил. Опускаюсь там на корточки. Представляю себе, как он, держав затянутой в перчатку руке серёжку обри, нагибается, якобы поправляя шнурок, и оставляет серёжку там, где я её найду. И та моя фотография у него на телефоне. Он ведь не в интернете её нашёл, понимаю я. Сам и сделал. И тут меня, наконец, осеняет. Я вспоминаю детство, сразу после ареста отца. Следы, которые мы находили во дворе. Безымянного парнишку, которого я застала, заглядывающим в окно, руководимого болезненным любопытством, зачарованного смертью. «Ты кто такой?» — заорала я тогда, бросаясь на него. И ответ его был тем же, что и двадцать лет спустя прошлой ночью. Никто. «Мы сейчас работаем с его машиной», — продолжает детектив Томас, хотя я едва его слышу. Нашли у него в кармане диазепам, золотое кольцо, которое предположительно принадлежит Райли, а также браслет, деревянные бусины и металлический крестик. Я сдавливаю ногтями переносицу. Слишком много всего за один раз. «Послушайте», — говорит Томас, наклонившись, чтобы заглянуть мне в глаза. «Вашей вины тут нет. Но ведь она есть, возражаю я. Это я виновата». Он их из-за меня выбрал. Они из-за меня умерли. Я должна была его узнать. Детектив протягивает руку, встряхивает фотографию. Даже не думайте об этом. 20 лет прошло. Вы тогда были еще ребенком. Я знаю, что он прав. Действительно, ребенком. Всего двенадцать. Но что с того? А про другого ребенка вы тоже помните? Спрашивает Томас. Я удивленно смотрю на него. «Какого?» «Райли», — говорит он. «И в живых она осталась, благодаря вам».